Глава 10. Господин семейный адвокат. И не хотелось пить рисовую водку, а придется. Ритуал прошел быстро и даже не интересно а вот дальше пошли юридические вопросы. Я мрачно смотрела на все вокруг. Уважаемые господа в черном, Давид и Юдит Нуах, нотариус мрачный, как тысяча плакальщиц, раби, сидящий в углу, изучающий какие-то заметки, и время от времени поглядывающий на всех поверх узеньких очков. О, все духи для и джапоны, что за дикая скукотища! Даю себе слово, что в ближайшие лет десять ни в какой брак меня не затянуть и силком. Что угодно, только не это. Особенно если жених – богатенький парень из хорошей семьи, в которую не приведи боги попасть. Утром вставать совершенно не хотелось. Изя даже благородно принялся кусать мою пятку намекая, что будильник уже прозвонил, и если я не пошевелюсь прямо в этот момент, то придётся потом мотаться по квартире, как ошпаренный. Кое-как встав, я приятно удивилась, что ты уже готовит завтрак. и закрутился возле него и пытался изо всех сил изображать маленького голодненького котика. Рис с яйцом и соевым соусом – не вершина кулинарного искусства, но когда тебе его приготовили и подали, это уже божественно. Позавтракав и поблагодарив Те, я облачилась в черное платье и туфли, боевые доспехи скорбящей вдовы, строго наказала Изи следить за гостем, мало ли что, и вышла на улицу. Дрожайшая свекровь выполнила обещание, прислав за мной машину. Они выбрали контору неподалеку от Шавасаки, поэтому дорога много времени не заняла. Свекры были печально торжественны, нотариус поразительно задумчив, Араби с куда большим удовольствием посетил бы открытое выступление девочек мадам Шогер-Шайнс, нежели наше скромное мероприятие. Если не знаете, что вытворяют ее девочки, то бросайте все и в ближайший выходной езжайте в тле на вив. Поверьте, там есть на что посмотреть. Нотариус тем временем изучал документы, среди которых уже имелось завещание Алона. Судя по тому, что не Юдит, ни Давида, это ни капли не удивило, предположу, что в роду запретных артефакторов так принято. Тем самым, — раскатистым голосом зачитал нотариус, — во владение госпожи Шитара, супруги покойного, переходит тридцать восемь процентов капитала. — Сколько? — гневно вскинулась Юдит. — Ого, а зеленые глаза горят, как у кошки. Еще немного, и кинется на меня в желании разодрать лицо и выдернуть волосы. У меня таки серьезная конкурентка в сфере любви, любви к деньгам. — Тридцать восемь. Мягко повторила я, глядя прямо на нее. «Здесь какая-то ошибка», – мрачно сообщил Давид. Нотариус сделал вид, что его это не касается, из чего можно сделать вывод, что он не получил на лапу от семейства ноахов и читает, что видит. «Интересно, это человек Алона или неподкупный в принципе?» «Ошибки нет, господин ноах тем временем ровным голосом произнес он. «Здесь черным по белому на двух языках записано, что госпожа Шитара – Является наследницей. Ей переходит 38% капитала, родовой хран силы и бронзовый попугайчик. Как трогательно с его стороны, пробормотала я. Юдит бросила на меня такой взгляд, что, обладая он физической силой, я бы уже вылетела из кресла и проломила спиной дверь. Кстати, через секунду эта самая дверь раскрылась. «Прошу прощения за опоздание», прозвучал приятный мужской голос. «Я адвокат госпожи Шитара». Потеряв дар речи, мы все обернулись в его сторону. Высокий, хорош, словами не описать. Вроде джапонец, а вроде и не совсем. Резкие скулы, правильные черты лица, прекрасная кожа. Внимательные черные глаза, настолько глубокие, что никогда не увидишь дна. Раскосые, но ровно настолько, чтобы не прозвучало презрительная джапонская гайджин. Длинные черные волосы, прямые и гладкие, как шелк. Частично собраны на затылке, частично спускаются на плечи и спину. Деловой темно-фиолетовый костюм. Значок с весами справедливости, адвокатская метка на лацкане пиджака. Тонкие губы улыбнулись. Очень так тонко, практически незаметно. Только уголки дрогнули. Кажется, только одна я ее и разглядела. Мужчина посмотрел на находящихся в помещении. Уважительно поклонился. Несколько шелковистых прядей соскользнули вниз. Качнулась в ухе длинная серьга. «Разрешите представиться? Кентара Дайгу, адвокат третьей линии». «Так-так, если не ошибаюсь, третья линия – это очень неплохо. Их вроде бы всего четыре. Скорее всего, этот человек имел какие-то дела с салоном Третья линия хорошо заботится о своих клиентах, но и хорошо с них берет за это». Кентара сел рядом со мной. В первый раз за все время Раби отложил свои заметки и с интересом посмотрел на прибывшего. Даже очки приспустил на кончик крючковатого носа старый цук. «Марджори, дорогая, ты забыла нам сказать про адвоката?» Сладко прожурчала Юдит. «Разве так можно?» «Горе покрыло мою память чёрной пеленой», – трагическим шёпотом ответила я. Вообще, чем дальше развивались события, тем отчетливее я понимала. По алану тут никто не скорбит. Даже не начинали. И если у меня изначально была только сделка, то вот родители... «Их поведение вызывает много вопросов». Из задумчивости меня вывел голос Давида. «Я не верю, что завещание составлено моим сыном», — сказал он. «Вы не можете подтвердить печать его силы». Я не успела ничего сказать, потому что Раби поднялся со своего места, прикоснулся пальцами к бумаге завещания. «Так-так-так, и правда, нехорошо получается. Как же при составлении такого важного документа «Проставили всего лишь оттиск родового перстня, но не запечатали родовой джу». Я покосилась на адвоката. Он мне чем-то знаком, но готова заложить зуб мудрости, что раньше мы никогда не встречались. «Кстати, хорошо сидит стервец». Солнце падает на черные волосы и тает синим отливом. Профиль такой, что хоть сейчас на полотно к лучшим художникам двора императора Солнца. Да и держится он благородного происхождения, что ли?» «Один взгляд чего стоит только?» «Согласно своду законов о брачных отношениях, раздел 5, пункт 34, супруг имеет право не запечатывать личный джу-документ, где передает право на материальные объекты своей половинки», невозмутимо сказал Кентара. «Это я как-то упустила. Никогда не изучала этот талмуд. А оказывается, не помешало бы. Как много еще открытий дивных мне предстоит. «Какого, сука, я согласилась на эту авантюру, кто скажет?» «Это в случае, если брак заключается между гражданами одной страны», – вставила Юдит. «Марджори Шитара является гражданкой свободного города Шавасаки и может считаться как гражданкой Джапоны, так и для навива улыбнулся Кентара. «Если сумеет предоставить соответствующий пакет документов», – согласился нотариус и посмотрел на меня. «Что скажете?» Я быстро взвесила возможности и желания. «Пожалуй, сходятся. бумажную волокиту я, конечно, не люблю, но 38% — это 38%!» «Сумею», — спокойно ответила я. «На какую дату?» «Завтра», — проскрипела Юдит. «А лучше сегодня». «Экка вас, маменька, мужа моего покойного, корёжит! Неужто так мало в доме средств, что хочется загрести дрожащей лапкой олоновское добро? К чему спешка очаровательно улыбнулся Кентара. «У нас в распоряжении целая неделя духов, как раз семь календарных дней, за которые нужно вступить в наследство всем сторонам». Ноахи уже приготовились возражать, но внезапно на нашу сторону встал Раби. «Согласен, спешка не красит ни одну сделку. Как завещал нам создатель Яхбе, не стоит спешить там, где не стоит». Всегда знала, что тленавивские боги исключительно мудры. «Если так...» – начал Давид и посмотрел на меня, словно что-то взвешивал, оценивал со всех сторон. «Я бы хотел, чтобы Марджори присутствовала еще и на родовой церемонии проводов алонок к подземным рекам». Я нахмурилась. «Родовые церемонии – это хорошо, но только для членов рода. Для остальных может быть как бессмысленно, так и опасно. Не потому, что им захотят причинить вред, а потому, что надо спускаться в склеп рода под завязку напитанный жу Когда кто-то умирает, Джу может сходить с ума и не принимать никого из чужаков, считая их врагами. «Давид хочет проверить, насколько я своя? Не принял ли меня Алон в рот втайне от родителей? Так это я могу сказать прямо, не секрет. А вот соваться в склеп запретных артефакторов, я бы точно постереглась». «Я...» – начала. «Согласна», – твёрдо произнёс Кентара и с силой сжал мою руку под столом. В какой-то момент я подумала, что он просто промахнулся мимо коленки, но, взглянув на его лицо, поняла – коленки тут ни при чем. «Разумеется, супруга не может не почтить дух своего мужа», – сказал он, явно не собираясь давать мне слово Я быстро взвешивала варианты – возразить сейчас или промолчать. «Кентара явно что-то знает, это хорошо. Я не знаю ни Цука, это плохо». Решив довериться интуиции, которая подсказала, что стоит согласиться и посмотреть, что будет, только улыбнулась. «Господин Дайгу целиком прав. Я сделаю все, чтобы Алон был счастлив в любом из миров». Юдит прищурилась, но промолчала. «Пожалуй, можно поставить на то, что на ногу ей под столом наступил Давид». Завершив формальности, мы покинули кабинет нотариуса. Раби удалился вместе с Четой Нуах, попрощавшийся со мной настолько холодно, что снега на вершине Хиямы могли показаться просто песками пустыни. Они сели в свой роскошный автомобиль на кристаллах и, сделав эффектный круг, на скорости унеслись подальше от границы. Подбросить меня или хотя бы предложить найти машину никто не удосужился. Ну и ладно, меньше общаешься со змеями, меньше вероятность отравиться. «Как же вы мне нравитесь!» – задумчиво протянул Кентара, глядя им вслед. «А вот с тобой, голубь сизый, нам, кажется, есть о чем поговорить». Я повернулась к нему, пристально посмотрела в чёрные глаза, отбросив маску приличной шихатори, и спросила. «Кто вы?» Кентара не спешил отвечать. Так и смотрел туда, где ещё велись пылевые фонтанчики, поднятые машиной Нуахов. Несколько секунд я просто рассматривала его. «Красивый гад! Именно таких мужчин описывают в дамских исторических романах и фильмах, где обязательно есть трепетная красавица, храбрый герой и до ужаса харизматичный злодей». Там, разумеется, вечно хотят завладеть всем миром, подчинять королевство за королевством, получить огромные силы и жениться на самой прекрасной девушке. Но у девушки уже есть девушка. Тьфу, возлюбленный. Просто временами там такие возлюбленные, что уж лучше была бы девушка. Я серьезно. А вот злодеев, как ни странно, деятели искусство изображать умеют. На них обычно завороженно смотрит вся аудитория от мала до велика. И Кентару Дайгу – это злодей, который по какому-то недоразумению оказался рядом со мной. Ему бы где-то завоевывать империю света и добра или соблазнять невинную девственницу, а он… «Я действительно могу защищать», – произнес он и перевел на меня взгляд. Я поразилась переменам. До этого перед нами был работник правовой сферы, грамотный, изворотливый, немного скользкий, как и положено всем, кто загибает закон в такие позы, что краснеешь, и обаятельный. Сейчас возле меня находился спокойный, уверенный в каждом своем слове и движении мужчина, который смотрел так, что по спине пробегал мороз. Но... И буду это делать, потому что сейчас так лучше. Для всех. Я прищурилась. Не люблю такие заявления. Получается, моим мнением совершенно не интересуются. Это не разговор. Только в том случае, если расскажете мне, как обстоят дела. Спокойно, но твердо произнесла я. Кентара посмотрел на меня с интересом. «Так-так, не ждал такого поворота? Или же ждал, но что-то другое? Вы не любите безопасность, Марджери? Я не люблю, когда за меня кто-то решает, Кентара. Вот поэтому вы и не замужем. Вы правы», — сказала я без тени улыбки. «Мужья не задерживаются в мире живых». Хотя это, конечно, уже детали. Уж если кто и виновен в кончине Алона Нуаха, то явно не я. Поэтому и говорить об этом ни к чему. «Мне нравится ход ваших мыслей, Марджори», — ни капли не смутился он. «Поэтому пригласите меня сегодня на чай, обсудим рабочие вопросы». «Так нагло ко мне домой ещё не напрашивались», — заметила я. «Всё бывает в первый раз», — улыбнулся Кентара. Стоило только прозвучать последнему слову, как к нам подъехала симпатичная красная машинка с эмблемой межгородового перевозчика, распахнулась задняя дверца, приглашая сесть. «Отправляйтесь, Мардж!» мягко сказал Кентара. «Эта компания очень бережно относится к своим клиентам, поэтому доставит вас с комфортом. И запомните, сегодня всем вечера». После чего развернулся и уверенно зашагал в направлении местной ратуши шпилем пронзающей небо Я не успела даже возмутиться. «Нет, ну каков нахал!» Однако мудро решила, что не стоит увеличивать простой машины, и заняла место. Кентара не соврал. Доставили и, правда, на оценку, отлично. Дом встретил меня подозрительной тишиной. Я рассчитывала минимум на какой-нибудь неприятный сюрприз. Уж не знаю почему, но в последнее время все как-то совпадает. То незнакомый парень на пороге, то свекровь, то еще что. Стоило заглянуть в комнату, где разместился гость, как от умиления едва не защипала глаза. Т лежал на спине и читал книгу а Изя сидел у него на груди, заглядывал в текст сверху и периодически перелистывал лапой страницы. Так, раз квартира на месте, кот и те тоже, то можно немного отдохнуть и подумать, как во всеоружии встретить господина уважаемого адвоката. Ну или неуважаемого, тут зависит исключительно от того, что он будет говорить и как себя вести. Немного передохнув, я достала несколько урн, чтобы оценить степень готовности к работе. Три были в прекрасном состоянии а вот две надо было залить джу, иначе не воспримут потом призыв в мир живых. Да и не ляжет на это роспись, не говоря уже о том, чтобы нож сделал достойный узор, который станет якорем для души. Дело спорилось. Когда занимаешься тем, что любишь, времени не замечаешь. Счастье ли это? Пожалуй, да. Не каждый может превратить любимое дело в работу, которая позволит жить. В моем случае жить вполне неплохо. Так уж вышло в нашем мире, что сила рода дает определенные способности, но вот желание и любовь тут как повезет. Не все некроманты в восторге от того, что могут ступить на порог подземных рек. Не все артефакторы готовы наполнять предметы своей джу. Не все целители могут лечить. Временами в родах появляются люди, которые либо бездарны, либо терпеть не могут свой дар. И тут ничего не поделать. Как так получается, почему и от чего никто не скажет. Либо назовут причиной немилость богов, либо проделки судьбы». В дверь раздался стук. «Да?» – отозвалась я. В комнату осторожно заглянул Те. «Марджори, по поводу ужина. У вас там в холодильнике практически ничего нет». Я нахмурилась. «Там было, я точно знаю». Внизу у ног Те показалась довольная морда Изи. Судя по тому, как он облизывал усы, ясно, куда делась содержимое холодильника. «Деньги на тумбочке в коридоре, возле тех страшненьких цветов. Возьми и купи, что сочтёшь нужным. И да, с семи до девяти вечера погуляй где-нибудь. Я там шлейку приготовлю, выведешь этого обормота». «Какая ещё шлейка?» – оскорблённо зашипел Изя. «Какая у нас в кладовке осталась?» – невозмутимо ответила я. «Уяснили оба?» – ты подозрительно на меня покосился. «Да, уяснили. А почему? Вы будете работать?» Хороший вопрос – является ли работой ужин с красивым адвокатом? С одной стороны, мне нужно выяснить, что он за тип, с другой – разврат какой-то. Потому что я больше думаю, как будет выглядеть господин семейный адвокат в шелковом кимоно на обнаженное тело, нежели о том, как избавиться от присутствия Нуахов в моей жизни. Хотя, лукавлю, конечно, потому что избавиться тоже хочется. Время пролетело незаметно. Я вздрогнула, когда закрылась дверь за Те и бухтящим Изей, на дух не переносящим всякие поводки. Но временами я таки надевала на него шлейку чисто из вредности и чтобы наказать за плохое поведение. Я собрала урны и убрала в шкаф, запечатав лёгкими искрами Джу. Чужой точно не залезет. Вряд ли Те засунет сюда нос, но от греха подальше. Так, Кентара Дайгу надо встретить подобающе. А я пока что в рабочем комбинезоне, по уши в пыли и материалах, не говоря уже про усталость. Душ, синее платье с водяным драконом и, да, зеркало, без него никак. «Тук-тук!» – я постучала костяшками пальцев по гладкой поверхности. «Никого нет дома, приходите попозже!» – донёсся ответ вместе с подозрительным бульканием. «Именно такое бывает, когда кто-то пьёт пиво после жаркого трудового дня». Я недобро прищурилась и пустила в зеркало разряд Джу. «Ай, за что?» Физиономия Кагами тут же нарисовалась, как по волшебству. А вот на заднем плане и правда красовалась стеклянная бутылка джапонского самурая, светлого, нефильтрованного. «Откуда алкоголь?» – нахмурилась я. «Ведь до этого, если Кагами и мог приложиться к мельному напитку, то лишь когда я выливала его на зеркало...» «Зеркальные родичи угостили!» – даже не моргнул он глазом. «Знаешь, временами тут такие родственные связи, такие родстве Ой, что это, водяной дракон?» «Ты мне зубы не заговаривай», — мрачно заметила я. «Мне надо отлично выглядеть, как это возможно с пьяным зеркалом». «Справедливости ради, я смог всосать только пену», — не растерялся Кагами. «Поэтому сделаем по высшему классу. Рассказывай, как будем создавать настроение». Через некоторое время мне самой хотелось приложиться к джапонскому самураю, потому что Кагами отвергал то макияж, то платье, то прическу, то выражение лица. «Так ты его не сразишь. Давай еще раз!» «Я не собираюсь его сражать. А, должна!» В итоге остановились на наряде, покрою напоминающим чайнаньский чонгсам с воротничком-стойкой, косой лентой-застежкой и без рукавов. Винно-красный шелк, расшитый круглыми знаками благополучия, длиной до щиколоток. Можно сказать целомудренно, если бы не разрез до бедра. Два разреза. Но Кагами был категоричен. «Ты же будешь сидеть!» – заявил он. «Значит, будет не видно!» «Если ног не видно, то зачем их оставлять полуобнаженными?» – удивилась я. «А вдруг все же увидят?» Спорить с Кагами оказалось бесполезно. Не то, чтобы я прямо горела желанием этим заняться, но огрызалась скорее из вредности. Макияж сдержанный, неброский и в то же время выгодно оттеняющий всё, что нужно. Я уже продумала, что зажгу только вечерний свет. Ибо давно и во всех странах известно, чем меньше света, тем краше дама. Волосы убрала в высокую прическу, уложив ракушкой и заколов спицей с тяжёлым набалдашником, увешанным множеством маленьких лун и звёздочек. Северные соседи джапонцев, практичные и трудолюбивые чайнаньцы, знали толк и в одежде, и в украшениях. Золотые изящные серьги и браслет на левом запястье дополнили комплект. Пожалуй, вполне годно. «Вот теперь одобряю», — кивнул Кагами. «Только жаль, что застежка эта больше ни туда, ни сюда». Я опустила взгляд на свою грудь, пытаясь понять, что ему не по «Си-бюст почти не видно», — пояснил он. По-моему, только слепой не заметит. Отметила я, справедливо считая, что не видно, это если на тебе надето нечто безразмерное, а не идеально подогнанное платье по фигуре, в котором даже дышится через раз. Будем надеяться, что этот твой адвокат разберется, что к чему, — фыркнул Кагами. Он не мой. А чей? Предположительно, младшего Нуаха. Алон всему виной. Твой покойный муж? Да, вот этот, как ни прискорбно, уже мой. Всегда знал, что ты странно выбираешь себе мужиков. Возразить было нечего. Даже не хотелось говорить, что я никого из них не выбирала, но всё так само сложилось. Кагами мудро промолчал и даже не отпустил ни единого комментария, пока я собирала разложенные вещи. После чего послала ему воздушный поцелуй и пошла готовить кухню к приёму гостя. Чай — значит чай. Церемонию не обещаю, но уж вкусным напитком не обделю. Господин Куригава ко дню женской красоты подарил мне удивительный сбор, который я старалась пить только в особенные вечера. Будет ли вечер особенным? Я задумалась, стоя посреди кухни с керамическим чайником в руках. Хороший вопрос. Почему-то Кентара Дайгу вызывает у меня в груди и других местах, ответственных за плотское влечение, ощущение очень далекие от равнодушия. К чему бы это? Просто физиология при виде красивого мужчины моего типа? Или же место, где спина теряет свое благородное название, требует приключений?» Сервировав столик, я села и задумчиво посмотрела в окно. «Надеюсь, ты и Изя нашли кофейню, сидят в тепле и хрустят чем-то. Денег достаточно, сообразительности тоже должно хватить». В дверь позвонили. Я поднялась и направилась в коридор, чтобы открыть. Распахнула в приглашающем порыве и... потеряла дар речи.